Глава 15. Погоня под землей. Фрэнк и Джо тревожно переглянулись, буквально не веря своим глазам. Кроме храпа лошадей, звенящей морозной тишины ущелья ничто не нарушало. «Не мог ли Эл устроить нам здесь какую-нибудь коварную засаду?» взволнованно, но тихо предположил Джо. «Каким же это образом?» — пробормотал, внимательно осматриваясь Фрэнк. Здесь ни ему, ни его подельникам решительно негде спрятаться. По обе стороны от них возвышались голые отвесные стены утесов. Луна теперь стояла почти точно в зените и заливала заснеженное дно расщелины светом почти ослепительным. Узкие берега извилистой речки были лишены всякой растительности. Кроме нескольких разбросанных тут и там скальных выступов, ни за одним из них надежно не спрятался бы и ребенок, Юношей от замерзшей водяной стены не отделяло абсолютно ничего. «Ну, где-то же он должен находиться», — раздраженно сказал Джо. «Надо просто проследить по отпечаткам подков». Фрэнк согласился, и братья, ведя коней под узцы, двинулись вперед. Лунное сияние окрашивало маленькую долину в какие-то космические цвета. Юноши беспрерывно напрягали все органы чувств, и постепенно до них дошло. Там. Где-то за неподвижными языками вертикального ледника все же раздается хоть приглушенный, но рев низвергающегося потока. По мере продвижения вперед звук становился все четче. И вот уже великолепный и грандиозный студеный занавес сверкает в лучах ночного светила прямо перед ними, окаймленный с обеих сторон огромными зазубренными бело-голубыми копьями указывающими вниз, словно сталактиты. «Ничего не понимаю», — проворчал себе под нос Джо. «Следы Большого Эла ведут прямо к водопаду». Карди подошли еще ближе, Фрэнк достал фонарик и, включив его, тут же издал удивленный возглас. «Эге! Все правильно! Он скрылся под ним!» У самого подножья утеса обнаружилось открытое темное отверстие, зиявшее между краем льда и горной породой. Достаточно широкое, чтобы пропустить человека и даже всадника. Братья наклонились, чтобы получше рассмотреть его очертания. Фрэнк посветил в глубину. «Гляди! Там, в скальной стене, еще один проем!» — воскликнул младший брат. «И наверняка еще один туннель!» «Или обычная пещера, не сквозная», — предположил старший, погасив фонарик и в ней как раз притаился большой Эл, поджидая нас с нетерпением. Однако после короткого совещания шепотом Фрэнк в тьме на ощупь пробрался на ту сторону застывшего водопада, а достигнув только что замеченного ими проема, резко включил свет, чтобы выиграть время для более детального осмотра. Затем он вернулся и доложил Джо. Действительно, проход есть, но как далеко он ведет и куда именно, непонятно. Большого Элла не видно, его самого нет, но влажных следов полно. Братья ухватили своих лошадей за поводья и попытались завести их в темное пространство под ледяным сводом, но те испуганно шарахнулись назад. Шедший впереди Скакун Джо даже заржал и взметнулся на дыбы, ощутив на себе брызги откуда-то из мрака. Но младшему Харди удалось успокоить его, нежно похлопав по крупу. Вскоре они оказались внутри туннеля. Здесь своды оказались достаточно высокими, чтобы можно было ехать верхом. Фрэнк и Джо медленно направили лошадей дальше. Последний, находясь впереди, освещал дорогу фонариком. Еще через несколько сот метров жерло туннеля так расширилось, что появилась возможность ехать плечом к плечу, а не гуськом. «Наверное, это русло какого-то давно пересохшего подземного потока», догадался Фрэнк. «Видишь, как гладко стена намыла». Джо кивнул. «Хорошо бы пришпорить, а то Большой Эл оторвется слишком далеко». Чуть припустив коней, они устремились дальше, время от времени останавливаясь и прислушиваясь, в надежде уловить какие-нибудь звуки, источником которых мог служить их таинственный противник. На четвертый раз до них действительно донесся откуда-то издалека звон подков по каменистой поверхности. «Кажется, мы уже близко», — напрягся Джо. Насколько близко, судить было трудно, потому что закрытый со всех сторон туннель с идеально ровными и твердыми стенами, несомненно, обладал свойством разносить звук почти на любое расстояние. Харди упорно продвигались вперед. В следующий раз, притормозив и навострив уши, Они с удивлением обнаружили, что цоканье больше не слышно. А еще через 20 минут Джо показалось, что он вновь улавливает его. «Наверное, он все же слишком далеко ушел вперед», — высказался Фрэнк. «В таких подземельях звук — вещь обманчивая». Продолжив свой путь по проходу, братья через некоторое время обнаружили, что холодный и промозглый воздух становится теплее. Они даже расстегнули свои тяжелые куртки. Еще через некоторое время стало ясно, что лошадям нужен отдых. Но из страха потерять всякие шансы настичь Большого Элла, долгой передышки Фрэнк и Джо себе не позволили. Отправились дальше почти сразу. Теперь проход то и дело извивался и петлял. Кони сперва занервничали от этого, и заупрямились, но постепенно привыкли к новому рельефу местности. Ощущение такое, словно мы уже полсуток бредем, Заметил Фрэнк, высвечивая фонариком циферблат наручных часов. К его изумлению они показывали полчетвертого утра. «Ого! Ты знаешь, Джо, что уже полночи прошло?» «Догадываюсь, животные совсем выдохлись». Мало-помалу стало ясно, что туннель ведет наверх. Лошади уже храпели и еле плелись по обозначившейся круче, юношам приходилось все чаще останавливаться, чтобы позволить им прийти в себя. Опять холодает, Джо пробрала внезапная дрожь. Куртки пришлось снова застегнуть. «Значит, наверное, скоро выберемся на поверхность», — обнадежил его Фрэнк. Немного погодя, он уже собирался было вновь подсветить что-то фонариком, как вдруг понял, что этого не требуется. «Ого! Тьма-то в туннеле рассеивается? Или мне уже чудится?» «Нет, ты прав», — с воодушевлением отозвался Джо. Выключу-ка я тоже фонарик, хотя бы на время». Еще через несколько минут юноши ощутили дуновение морозного ветерка на лицах. В проходе теперь с каждой минутой становилось все светлее, и вот уже впереди замерцало блеклое, серенькое зимнее утро. С радостным воплем облегчения Фрэнк и Джо пришпорили коней и очень скоро оказались опять на заснеженном склоне высокой горы. Скальные выступы. Одиноко растущие тут и там деревца, кручи, все было залито призрачным рассветным сиянием. Харди соскочили с седел, размяли затекшие мышцы и с удовольствием вдохнули долгожданного бодрящего воздуха. Теперь предстояло оглядеться и обсудить создавшееся положение. А вот и следы Большого Элла. Джо указал на землю у себя под ногами. Фрэнк кивнул. И довольно свежие. Впрочем, он все равно, наверное, уже очень далеко. Есть у тебя хоть какие-то догадки относительно того, где мы сейчас находимся? — Почти никаких. Разве что, очевидно, мы пропороли гору насквозь, — криво усмехнулся старший Харди. — Кстати, Джо, лично я умираю от голода, а ты? — Не то слово. Думаешь, мы можем позволить себе задержаться на перекус? — Почему бы нет? — решил Фрэнк. Сколько и куда нам еще ехать, неизвестно. Хорошо, хоть вещи не распаковали в лагере и прихватили с собой. Парни накормили животных, развели маленький костерок и позавтракали сами. Затем снова запрыгнули на коней и возобновили погоню. Следы злодея теперь вели наверх, к узкой тропинке, протоптанной параллельно крутому обрыву. Добравшись до нее, Фрэнк сразу натянул поводья и внимательно посмотрел на высокое, простиравшееся далеко вперед скальное образование, находившееся еще выше по склону. «Знаешь, Джо, я догадался, куда нас занесло. Это не что иное, как продолжение следа от засады». Младший Харди щелкнул пальцами. «Точно! Теперь припоминаю этот выступ. Я уже видел его тогда, прямо перед падением в реку, только в отдалении. А если мы и вправду...» наследу от засады?» — продолжил старший. «Значит, Эл направился по нему прямиком к своему логову у пика ветров». «Логично», — согласился Джо. «Наверняка думает, что поставил нас в тупик своим фокусом под водопадом и оставил с носом». Все утро братья упорно продвигались вперед по следам Элловой лошади. Где-то к полудню те отклонились от натоптанной стежки и исчезли чуть выше нее среди камней и островков кустарника. «О, черт, опять!» — застонал Джо. «Ну и что теперь делать? Такого восхождения нам не осилить! Кони и так уже измождены!» Оба низко склонились в седлах и принялись изучать окружающий ландшафт. Фрэнк глубоко задумался. «А знаешь, Джо, кажется, восхождения не потребуется». «У меня ощущение, что это очередная уловка, отвлекающий маневр, чтобы сбить нас с толку». «Может и так». Взгляд Джо слегка просветлел. «В конце концов, если Большой Л держит путь к пику ветров, ему рано или поздно придется вернуться на тропинку». Тщательно обсудив этот вопрос со всех сторон, Харди решили устроить привал и пообедать. Два часа спустя, посвежевшие, с новыми силами они продолжили путь. «Предчувствие тебя снова не обмануло, Фрэнк!» — воскликнул Джо. «Вот новые следы и совсем недавние!» Воодушевленные этим открытием, ребята с удвоенной энергией бросились вперед. Километра через полтора дорожка раздвоилась. Одно ее ответвление уводило круто вверх, другое извивалось более плавным курсом вдоль горного отрога. Чуть левее — растиралось неглубокое ущелье с отвесными склонами. Фрэнк и Джо выбрали нижнюю тропу. Именно по ней уходили в неизвестную пока даль отпечатки подков. Однако скоро убедились, что та постепенно превращается в нехоженный скалистый карниз с головокружительными петлями через каждые несколько метров и зияющей бездной вдоль внешнего края. Пришлось ехать гуськом. Джо впереди. Внезапно, со скалы чуть выше, сорвался и просвистел вниз, прямо над их головами солидный булыжник. Фрэнк бросил молниеносный взгляд наверх и завопил «Берегись!». Вдоль склона, прямо к голове Джо в стремительном полете змеилась веревка с широкой петлей. Увы, предупреждение Фрэнка на какую-то долю мгновения запоздало. Лассо захлестнуло плечи брата, туго натянулась и чуть не вышибла его из седла. Старший Харди, белый от ужаса, очертя голову, ринулся вперед. Стало быть, вверху, над обрывистым карнизом, кто-то засел и пытается не свергнуть Джо в пропасть. Фрэнк подоспел как раз вовремя, чтобы ухватиться за туго натянутый канат, и в ту же секунду невидимый враг отпустил свое лассо. Сила инерции наверняка сбросила бы Джо через край, Но Фрэнков быстрый рывок в противоположную сторону спас положение. Младший брат маятником качнулся в обратную сторону и с снопом рухнул прямо на дорожку. Руки-ноги, слава богу, оказались у него целы, и он, с трудом приняв вертикальное положение, принялся выпутываться из петли. Еще минута, и Джо свободен. «А вот и крыса хвостом махнула!» — вскричал Фрэнк, Заметив, как с каменистого козырька прямо над ними спрыгнула и со всей поспешностью понеслась вдоль обрыва верткая фигура. «Большой Эл!» Не теряя ни секунды, младший брат запрыгнул обратно в седло и оба бешено припустили в погоню. Путь бегства главаря бандитов теперь пролегал чуть выше и примерно параллельно основной тропинке. Внезапно он исхитрился замедлить шаг и с грохотом отправить вниз по склону большой обломок валуна. «Фрэнк, держись!» — взревел на сей раз Джо. Парни синхронно вздыбили своих отчаянно заржавших скокунов и таким образом успели остановить их в самый последний момент. Еще доли секунды, и тяжеленный камень обрушился на тропу, перекатился через край и улетел в бездну. От страха бедные животные отчаянно зафыркали и задрожали. Братьям едва удалось заставить их сдвинуться с места. Эл тем временем растворился среди густых кустов и неровных, зазубренных скал. Впереди дорожка круто огибала выдающийся особенно далеко вовне участок склона. Джо еще раз мельком засек фигуру главного бандита в том месте, где она обогнула его, а затем исчезла окончательно. Юношам же пришлось замедлить ход, чтобы их скакуны могли спокойно преодолеть этот опасный для них уступ. Оказавшись на противоположной его стороне, Джо сразу натянул поводья и знаком призвал Фрэнка тоже остановиться. Прямо перед ними, мирно опустив голову, стояла лошадь Большого Элла. Харди остановились, чтобы осмотреться и оценить обстановку. — Куда он мог подеваться? — нервно спросил Фрэнк. «Спросить его полегче», — отрезал Джо, оглядываясь по сторонам. Метрах в трех за бандитской лошадью жалкая стежка окончательно обрывалась, и дальше шло беспорядочное нагромождение огромных камней. Еще дальше за ними, прямой и высокий, как сторожевая башня, вздымался валун совсем уж устрашающей величины. «Наверняка спрятался среди скал, поджидает в засаде», — предположил старший Харди но не успел закончить фразы, как младший схватил его за плечо и указал жестом «Гляди, вон он!». И действительно, Большой Эл внезапно возник в поле их зрения. Он с трудом карабкался к самому пику главного валуна. «Ну, отсюда ему отступать некуда!» — с торжеством воскликнул Фрэнк. «Теперь не уйдет! За ним!»